Глава 62. Мистер Клейв Ньюком с супругой. Дружба между Этелью и Лаурой, усиленная вышеизложенными сентиментальными обстоятельствами, не умоляясь, существует доселе. Леди, занятая домашним хозяйством, и умножающимся семейством, и прочее, и прочее, не может поддерживать знакомство со светскими дамами с тем жаром и рвением, какие обнаруживаются в сношениях молодых девиц. Но Лаура, увлеченная сначала нежным сердцем к симпатии с молодой подругой в одни ее горя и несчастья, стала питать с тех пор более и более уважение к этой Ньюкам. Она говорит, что испытание, и может быть скорбь постигшая молодую леди вызвали наружу благороднейшие свойства ее характера она уж не похожа на ту ветреную и суетную девушку которая внушала нам удивление в одни ее торжествующей юной красоты причудливо благородного настроения духа легкомысленных увлечений и кокетства не проливала ли этель тайных слез Услыхав о браке, который переполнял слезами глаза нежной Лауры, мы угадывали горесть молодой девушки, но уважали ее. Между Лаурой и Этелью не бывало и помину об этом предмете, и супруг мистер Пенденис считает обязанностью засвидетельствовать, что даже в самой задушевной с ним беседе она воздерживалась от всяких на этот счет намеков не желая касаться предмета священного для ее подруги. Мне оставалось только одобрять эту воздержанность, и если Этель чувствовала сожаление и упреки совести, удивляться благородному молчанию и кроткому спокойствию изменившейся и огорченной души. Обмен писем между обеими подругами не прерывался, и Этель, подробно описывала в них обязанности занятия и удовольствия ее новой жизни. Она совершенно отказалась от света, исключительно посвятив себя воспитанию осиротелых детей брата. Она воспитывала самое себя, чтобы иметь возможность учить их. Ее письма содержат забавные и вместе с тем трогательные признания в собственном ее невежестве и решимости превозмочь его. В Ньюкаме не было недостатка в учителях всякого рода. Она принялась трудиться как школьница. Тетушка Этель стучала по фортепиано в комнатке подле оранжереи до тех пор, пока инструмент не сделался послушан ей и не стал издавать под ее пальцами сладостнейших звуков. Спустя около двух лет, приехав к нам с визитом в Ферокс, Она играла танцы для наших малюток, третью звали Этелью, вторую — Еленой, по имени дрожайшей нам особы. И мы были изумлены ее искусством. Много должна была она провести одиноких ночей за инструментом в сообществе своих грустных мыслей, прежде чем успела победить трудности и достичь возможности услаждать свое горе и забавлять и восхищать детей когда развод был объявлен с должной формальностью. Хоть нам известно, что леди Гайгет была немного счастливее бедной леди Клары Ньюком, Этель страшилась, чтобы сэр Бернс не вздумал жениться опять и чтоб при новой хозяйке дома не пришлось ей разлучиться с детьми. Мисс Ньюком судила основательно, предполагая, что брат ее вздумает жениться, Но одна благородная молодая леди, которой он сделал предложение, отказала ему, крайнему его изумлению и негодованию, предпочтя голодать за бедным артистом, а дочь богатого соседнего фабриканта, которую он хотел почтить своим благосклонным выбором, убежала от него с ужасом в объятии отца, удивляясь тому, что подобный человек — «Смеет делать предложение честной девушке». «Сэр Бернс Ньюком, крайне озадаченный «Этой вспышкой у гнева, считал себя оскорбленным «И несчастнейшим человеком, жертвую самых бесчеловечных гонений, «Что, можете быть уверены, не могло служить «К улучшению его нрава или к счастью его семейного круга?» «Этель не получала от брата личных обид», но много терпела от его брюзгливости, раздраженного эгоизма, ссор со слугами и гувернантками и от других домашних смут. Пылкость прежних дней у нее унялась, но оставалась гордая решимость, которая была не под силу трусливому тиранству брата, при том же она имела 60 тысяч фунтов стерлингов в состоянии, и сэр Бернс хитрыми намеками и жалостными воззваниями к сестре старался обеспечить эту завидную сумму денег за своими милыми и несчастными детьми. Он возвещал, что Этель разоряется на младших братьев, которых молодая леди содержала, одного в училище, другого в армии. По его мнению, молодые люди могли довольствоваться собственным своим небольшим состоянием, и пансионом матери. Остроумно доказывая, что многие расходы по дому лично относятся к мисс Ньюкам и были бы не нужны, если б Этель не жила в его доме, он обратил в свою пользу немаловажную часть ее доходов. Таким образом, выездные лошади принадлежали ей, потому что ему, несчастному холостяку, достаточно одной верховой лошади и кабриолета. Неизвестное число слуг также присваивалось ей, и как он не мог найти ни одного бездельника, который бы согласился жить у него, он брал слуг мисс Ньюком, он хотел бы заставить ее платить за уголь, который горел у нее в очаге, Но, сказать правду, при домашней щедрости и благотворениях, которые со дня на день возрастали по мере того, как она знакомилась с неимущими ньюкомцами, богатая наследница мисс Этель под конец года стала бедна, как те бедняки, которым помогала. Чем больше она узнавала бедных людей, тем больше оказывала им благотворений. Она беспрестанно думала об них, ходила из дому в дом без всякого хвастовства, поражалась благоговейным ужасом перед картинами бедности, которые представляются нам на каждом шагу, которых зрелище заставляет умолкать наши эгоистические горести, о которых мысль склоняет нас к смирению, любви к ближнему и благочестию. Служители наших разнообразных вер, враждующие между собой в других отношениях, слагают оружие в присутствии бедности и колено преклоняются перед ней. Смерть, никогда не умирающая, голод, вечно алчущий, младенцы, ежедневно рождающиеся на эти страдания. Вот картины, перед которыми очутилась наша лондонская молодая леди, Убегая от роскоши и безумств, среди которых прошла ее жизнь, ступая по земным закоулкам, где кишели бедности и болезни, сидя у обнаженных кроватей, которым, по милости Божией, она могла приносить пособие и утешение, или, выходя из этих жилищ, плача с сердцем сокрушенным всепревозмогающей силой бедствия, или растроганным покорностью проведению этих новых знакомцев, которым приводила ее судьба. Тут она встречала священника с требами, смиренного миссионера, разносящего слова утешения, тихого викария, обходящего дозором. Всем им она была известна и по временам помогала, чем могла их бедствующим братьям, «О, сколько доброты в этой женщине!» Сказала мне жена, откладывая в сторону одной из писем мисс Этели. «Кто бы мог подумать, что это та самая девушка, которая блистала и кокетничала на балах в Лондоне? Судьба не напрасно послала ей горе. Оно очистило и исправило ее. Здесь я должен признаться» что во все это время, между тем, как Этель Ньюком приобретала больше и больше уважения в глазах моей жены, бедный Клейв с каждым днем утрачивал ее благорасположение. Она не может слышать о Клейве, топает ножкой, когда упоминается его имя, и переменяет разговор. Куда девались все эти слезы и жалость? Мистерис Лаура всю свою нежность перенесла на Этель». И когда бывший жених леди пишет к своему старинному другу или получаются об нем какие известия, Лаура пускается в обычные возгласы против света, ужасного себелюбивого света, который портит всякого, кто бы не прикоснулся к нему. Напрасно защитник Клейва спрашивает, что сделал бедный молодой человек? Чем бы он мог заслужить такую злость и негодование своей старинной знакомой? Она не сердится на него ни мало. Она только не хочет об нем думать. Она не желает ему зла ни малейшего. Он только утратил для нее весь интерес. Даже полковник-бедняжка, добрый старый полковник, попал в опалу у мистера Пенденис, и когда он прислал ей брюссельский вуаль, о котором мы слышали, она не совсем одобрила покупку. И не особенно хорошо, и слишком дорого. Когда мы встретили мистера Клейва Ньюкама с супругой в Лондоне, куда они приехали месяца через два после свадьбы, и где Рози явилась такой миленькую, веселенькую, студливой дамочкой, какую только можно вообразить, миссис Пенденис сделала ей прием курьезно-холодный. «Я нехорошо ее приняла», — скрикнула Лаура. «Да как же прикажете мне принимать ее? Я говорила с нею обо всем, она мне только «да-да», «нет-нет». Я показала ей детей, а она не хотела на них и взглянуть. Весь ее разговор вертелся на модах и брюсельских балах и на ее туалете. «Туалет! Хо-хо-хо! Да к чему ей все эти глупости?» На деле выходит, что туалетом занимался не Клейв Ньюком, а его батюшка, которому, правду сказать, самому совестно было смотреть на себя в том нелепом костюме, в каком английские неслужащие джентльмены представляются своей королеве. Уарингтон трунил по этому случаю над бедным Клейвом и с обычной серьезностью делал ему комплименты, пока молодой человек не покраснел, а отец его довольно колко не заметил нашему приятелю, что насмешки его неуместны. уарингтон смутился и попросил извинения за свою неосторожность, но никакие объяснения не принимались. Видно было, что Джордж оскорбил чувствование нашего дорогого простодушного старика-полковника». После свадьбы Клейва в Брюсселе дядюшка Джемс и сестра его, которую мы иногда в шутку называли «старым солдатом», решились, наконец, совершить путешествие в Шотландию, о котором Джемс мечтал целых 10 лет, и, обеспечив на всю жизнь счастье Рози, возобновить знакомство с маленькой Джози». Полковник, сын его и невестка по приезде в Лондон остановились уже не на холостой квартире, где мы их видали, а в гостинице, и жили в ней, пока не приискали роскошного дома в Тибурнском квартале, такого, какой был приличен для особ их звания. Нам давно известны доходы полковника, и мы имеем удовольствие знать, что они были значительны. Простяк, джентльмен который мог ограничивать свой обед куском хлеба и носить один и тот же сюртук по десяти лет, желал, чтобы дети его пользовались всеми удобствами жизни, заготовлял для них мебель, картины, экипажи с индийской роскошью, накупил для миленькой Рози богатых бриллиантов по случаю представления ко двору и восхищался, видя ее в великолепном наряде, Кругу любовавшихся ею родных и знакомых, старые холостяки, старые генералы, старые полковники, старые франты из клуба приходили девиться ей. Супруги директоров и генералов делали ей визиты и угощали ее за огромными банкетами на роскошных сервизах. Ньюком накупил серебряной посуды и давал банкеты в отплату за это гостеприимство. У молодой мистрис Ньюком была прекрасная карета для вечерних выездов и блистательная коляска для прогулок в парке. Бывало загляденье, когда этот экипаж в пятом часу дня катит к Бейси, и в нем красуется пышно разодетая рози. Мило было смотреть, с какой важной осанкой старый джентльмен выходит бывало встречать свою невестку, и кланяется ей, входя в ее экипаж. Они отправлялись кататься по парку, кружились, кружились, кружились, кружились, и старые генералы, и старые знакомые, и старые франты с супругами и дочерьми кивали им и улыбались из своих экипажей, пересекая друг другу путь на этом очаровательном поприще удовольствия. Сознаюсь, с тех пор, как полковник зажил открыто, а у него были страшно длинны. Никакой персик не мог сравниться со свежестью счетчик рози, никакой бархат не мог поспорить с ее прелестными плечиками, никто, я уверен, не мог быть счастливее ее, а между тем она не делилась своим счастьем ни с кем из своих знакомых и отвечала большую частью улыбками на слова окружавших ее джентльменов, Правда, что почти все эти джентльмены были пожилые сановники, генералы с подкрашенными усами и бакинами, отставные судьи индийского управления и тому подобное, занятые едой и мало заботившиеся об угождении дамам. Но кто опишет торжество и счастье полковника? Этот взор любви — которым он встречал свою невестку, когда она входила вся обвитая валанами и кружевами, изукрашенная бриллиантами и драгоценностями, с изящным носовым платочком в руках, с улыбающимися глазками, с ямочками на щечках и в золотистых локонах. Он, бывало, берет ее за руку, Следует за ней от одной группы к другой, толкует с ней о погоде, о парке, о выставке, даже об опере, ведь старик стал ездить и в оперу с своей невесткой и торжественно зевал и дремал подле нее в белом галстуке и жилете. Наверное, это была счастливейшая пора в жизни Томаса Ньюкома. Ни одна женщина за исключением может статься одной пятьдесят лет назад, не любила его так, как жена Клейва. Как он гордился ею, как об ней заботился, если она чуть занемогала, какая поднималась тревога, какие начинались хлопоты о докторах, какие забавные письма приходили от Джемса Бинни». И как все смеялись над ними, с какой почтительной внимательностью он извещал миссис Мэг о каждом малейшем обстоятельстве и с каким энтузиазмом отвечала ему эта женщина. А Джо прислала своей возлюбленной сестре целую корзинку шотландских сдобных булок с просьбой от супруга доставить ему несколько акций пресловутой индийской компании. «Дела компании, как можете предполагать, находились в самом цветущем состоянии, когда один из ее директоров, человек во всех отношениях честнейший, счел своей обязанностью жить с блеском, в каком мы видим его теперь. Многие богатые люди из Сити приезжали к нему с поклоном. Брат его Гобсон, несмотря на ссору полковника с главою фирмы, оставался в дружественных отношениях с Томасом Ньюкомом, разделял его банкеты и отплачивал ему тем же. Чарльз Гонимен, как само собой разумеется, участвовал во многих из этих пиршеств. Влияние полковника на мистера Шеррика было так сильно, что он принял на себя ходатайство за Чарльза, успел привести к счастливому окончанию любовный процесс, в котором, как нам известно, были замешаны мисс Шерик и Чарльз. Мистер Шерик не был расположен расставаться с деньгами при жизни и доказывал полковнику, что он далеко не так богат, как думают люди. Только по стараниям полковника место при Богли-Уоллской церкви предоставлено было Чарльзу Гонимену. В последнее время мы мало говорили о Клееве, который, правду сказать, стоял как-то на заднем плане цветистой Ньюкомской группы, чтобы угодить лучшему на свете отцу и добрейшему старому другу, который наделял племянницу лучшую частью плодов своей бережливости, чтобы уладить вопрос о женитьбе и положить ему конец, клейв Ньюком взял за себя миленькую, кроткую, молодую девушку, которая любила и уважала его больше всего на свете и сердечно желала доставить ему счастье. За это отец его готов был позволить содрать кожу со своей спины, подставить голову под колесо Джагернатовой колесницы, пожертвовать всеми удобствами и удовольствиями в пользу своего любимца. У Клеева была когда-то одна сильная страсть, но расчет с ней кончен. Суетная, честолюбивая девочка, до да какого безумия доходила любовь его к ней? Говорить напрасно. Играла им целые годы и отвергла его, когда ей представился беспутный жених с большим состоянием и громким титулом. Уже ли ему все плакать до да отчаиваться, потому что кокетка одурачила его? У него было слишком много гордости и твердости, чтобы допустить себя до такого унижения? Он согласился принять жребий, который предлагался ему, и от которого не отказались бы многие. Он согласился исполнить сердечное желание отца и усладить последние годы доброго старика. Таким образом, вопрос о браке был решен. Клейв шепнул Розе одно слово в гостиной. Молодая девушка вспыхнула, когда он взял ее не сопротивлявшуюся руку. Будущий свекор в восторге поцеловал ее в щечку, добрый старик Джемс подмигнул. Бой, женщина, вознеся взор к небу, обняла того и другого, и едва верила своим глазам, видя исполнение того, о чем она мечтала с первой встречи с молодым Ньюкомом. Так как благим делом надо торопиться, наши добрые люди почти тотчас же отправились к пастору и обвенчались, К великому удивлению капитанов Хобби и Гобби. Но, любезный молодой живописец и друг моей юности, если жене моей угодно гневаться на тебя, должен ли и супруг ее не пожелать тебе счастья? Предположим, что мы соединились бы с первой нашей возлюбленной. Были бы мы теперь счастливее? Спросите мистера Пендениса рыдавшего по своей кости Ген, по своей бризеиде, когда она была похищена у него? Спросите бедного Джорджа Уаррингтона, которому также досталось погоревать. Помоги ему, Господи. Кажется, Клейву не было причины идти в монастырь, потому только что номер первый отказала ему, избавившись от этой обворожительницы, не избрать себе по сердцу номер второй». Считаю обязанностью присовокупить, что когда я высказал эти мнения, миссис Лауре она разгневалась как никогда. У простодушных людей, каков Томас Ньюком, в натуре видеть только одну сторону вопроса. Раз забив себе в голову мысли о суетности Этели и коварстве ее брата, Он не хотел слушать никаких доводов, которыми адвокаты противной стороны старались поколебать его негодование. Таким образом, попытка или две воззвания, предпринятые Лаурой в пользу ее подруги, были встречены решительным отрицанием со стороны доброго полковника. Если Этель была не совсем права, как же могла Лаура убедить его в ее невинности, Он отвергал всякие оправдания и облегчающие вину обстоятельства. Раздраженный в высшей степени, он упорствовал и смотрел на поведение бедной девушки с самой невыгодной точки. «Она отвергнута маркизом Ферринтошем и отвергнута по заслугам!» Сердцем сказал он однажды супругу мистрис Пенденис, который не считал себя вправе рассказывать все, что знал об этом деле. Целый город об этом знает. В клубах уши прожужжали этой истории. Мне стыдно, как подумаю, что дочь моего брата наложила такое пятно на наше имя. Напрасно толковал я ему, что жена моя, которой все обстоятельства дела больше известны, Судила мисс Ньюком гораздо благосклоннее и даже уважала и любила ее. э, -э сэр! воскликнул с негодованием полковник. Ваша жена такое невинное создание. Она не знает людей, как мы знаем их по собственному опыту, как я знаю, сэр. И тем кончился наш спор. «Не подлежало сомнению, что между отцом моего старого друга и нами возникла холодность. Что касается Бернса Ньюкома, мы отдали этого достопочтенного человека на жертву, и полковник не оказывал ему ни малейшей пощады». Он повторял слова Уаррингтона приведенные на одной из предыдущих страниц, и клялся, что ждет только удобного случая, чтобы раздавить этого пресмыкающегося гада. Он ненавидел Бернса как бессовестного предателя, труса и злодея и немало не старался скрывать своего мнения об нем. клейв памятавший прежние обиды и сердечные терзания, наследник крови отца, Его благородство, чистосердечие и неумолимой ненависти ко всему низкому разделял в полной мере отцовскую антипатию к своему кузену и во всеуслышание выражал свое к нему презрение и негодование. Об ли он не хотел и говорить? «Может статься, Пен, то, что ты говоришь, совершенная правда? Желаю, чтоб было так. Молю Бога, чтобы это было так». Но дрожание губ и злость на лице, когда упоминалось ее имя или заходила речь в оправдании ее, показывали, что и он склонился к дурному о ней мнению. «Что касается ее брата, этого всесветного бездельника», — говорил он, стиснув кулаки, — «я накажу его, если только представится возможность». У меня не было бы души, если б я забыл когда-нибудь все зло, которое мне сделал этот негодяй. Прощение, пха уж не по ли своей супруге проповедуешь ты мне эти высокие истины, любезнейший Пен? С чего ты это взял? Я буду негодяй с того дня, когда подам руку этому бездельнику. И Клейв набрался иракесских нравственных правил, говорит Джордж Уаррингтон, методически покуривая трубку. «Значит, он предпочитает их тем, какие в ходу в нашем Отечестве. Впрочем, я не знаю, наверное, чему отдать преимущество, восточной или западной, томакской или одиновейской стороне вопроса. Мне не хотелось бы, прибавил он, наткнуться ни на сицилийскую вендетту, ни на германский фейд, и я не желал бы иметь врагами ни тебя, Клейф, ни твоего старика-полковника. А я охотнее соглашусь иметь полдюжины таких врагов, как Клейф и полковник, чем одного такого, как Бернс, — сказал я. С этим негодяем не знаешь, где и когда он тебя кольнет. Спустя немного времени сэр Бернс Ньюком Эсквайр нанес своим двум неприязненным родственникам такой удар — какого следовало ожидать от подобного человека.